Праздники цветов. Нет ничего прекраснее цветов, пришедших в полеса да и жилище. Они пришли из глубины веков, чтоб сделать жизнь возвышенней и чище. Многими народами издревно отмечаются праздники цветов. Древние греки отмечали праздники гиацинтов и лилий, на которых девушка в образе Афродиты переезжала из храма в храм в перламутровой колеснице, запряжённой белыми голубями. Её сопровождали почитатели, украшенные цветочными венками и гирляндами. По всему путешествию богиню осыпали лепестками. Одним из чудес света назывались знаменитые висячие сады Семирамиды в Вавилоне. На самом деле, вавилонская царица Семирамида царствовала в конце IX века до н.э. примерно за два с половиной столетия до сооружения висячих садов и не имела к ним никакого отношения. И действительно, не истинным ли чудом света было увидеть среди безлесных, выжженных зноем равнин двуречия цветущий холм и сочную листву, манящего прохладой сада. Сады, казалось, парили в воздухе над городскими домами и храмами, возвышаясь над зубцами дворцовой крепости история создания этих садов такова в 614 году до нашей эры царевич Вавилона Навуходоносор был обручён с дочерью медийского царя Киаксара Амитис по медийски Амухиан когда Амитис приехала в душный песчаный Вавилон она вскоре заболела ностальгией по зелёным лесам лугам и горам своей родной Мидии. И тогда, как это описывает вавилонский историк Белрушу Бероса, живший в III веке до нашей эры, царь Навуходоносор приказал соорудить при своём дворце каменные возвышения, в виду совершенно похожие на горы, обсадил их всевозможными деревьями и устроил так называемые висячие сады. из-за желания своей жены иметь что-то подобное тому, к чему она привыкла на родине. Сады были разбиты на искусственных террасах, расположенных в четыре яруса, и занимали площадь, равную пятнадцати гектарам. Вошедшему в них казалось, что он находится в долине, окруженной с трех сторон горными склонами, с поросшими на них деревьями, и вьющимися растениями. У подножия склонов находилось искусственное озеро, в зеркальной глади которого отражалась буйная растительность садов. К озеру из сада спускалась широкая розовая мраморная лестница. Деревья стояли сплошной стеной, скрывая от взоров таинственные пещеры и гроты, где имелись потайные ниши. В этих нишах находились рабы, которые опахалами, сделанными из орлиных перьев, нагнетали прохладный воздух. Повсюду росли редкостные растения, наполнявшие воздух тонкими ароматами и изумляющие взор яркими сказочными цветами. Из огромного бассейна на вершине горы стекало множество ручейков, образуя затейливые каскады. В этот бассейн с помощью громадных водоподъёмников с кожаными черпаками днём и ночью рабы безшумно поднимали воду из колодцев. Два нижних яруса садов были пышно украшены золотыми фигурами богов, крылатых львов, редкостными деревьями. Однако любимым местом прогулок Аметис были вершины гор. Здесь не было золотых изваяний и клеток с диковинными птицами. Замысловато вводины каскадов и клумб с экзотическими цветами. Зато тут росли и цвели её любимые растения, привезённые из родной Медии. И это было самым лучшим подарком, который могла подарить ей жизнь. Это, пожалуй, наиболее известный по описанию праздник цветов, пришедший к нам из глубокой древности, который предназначался очам одного человека. был радостью многих избранных и стал исторической легендой из древних манускриптов известно, что и в царстве предков инков над рекой Гуатана был также разбит сад, деревья, кусты и плоды которого были сделаны из металлов разных оттенков. Бабочки с золотыми усиками сидели на фантастических цветах и листьях Пёстрые металлические птицы покачивались на ветвях, в густой серебряной траве прятались ящерицы и змеи со сверкающим узором на гибком теле. Тихий металлический звон раздавался, когда налетал ветер. И когда казалось, что улитки и гусеницы медленно ползли по зеленоватым веткам и листьям, свисевшимся над плантацией золотого маиса, Но как бы ни была тонка работа древних мастеров, это был не живой сад. Ветер не мог сломать ни одного стебелька, ни одной былинки. Так бы и позванивала до сих пор серебряная трава над Гуатаной, если бы конкистадоры не уничтожили сад, существовавший до них тысячи лет. Когда зацветал сарсон, отмечался праздник цветов в древней Индии. который приходился на первую неделю февраля. Женщины по этому случаю надевали жёлтые сари, мужчины повязывали шафрановые тюрбаны, а девушки пускали по водам Ганга и Джамуны мириады зажжённых глиняных ламп. В несколько изменённом виде этот праздник цветов, по теперешнему праздник весны, существует в Индии и в наши дни. Другой индийский национальный праздник посвящается сбору ашоки. В этот день молодые девушки надевают красивые платья, вплетают в причёски цветы, а дерево ашоки связывают у них с представлением о вечной молодости и красоте. По поверью, это дерево зацветает лишь тогда, когда его коснётся ногой танцующая девушка. Поэт Лакшми писал: "У этих девушек такие руки, Госта от одного их прикосновения распускаются цветы прянги. Такие очи, что от одного их взгляда зацветает телака, такие ступни, что от толчка их вспыхивают цветы ашоки, и такая улыбка, что на чампаки пробуждаются бутоны. До сих пор отмечают праздник роз в Париже, который зародился в глубокой древности. Королеву праздника именуют «Разьерой» и в знак особой благосклонности надевают на нее розовый венок. Обычай надевать на почетных гостей цветочные венки сохранился в Индии, Бирме и Индонезии. Торжественно отмечаются праздники незабудок, первоцветов и анютиных глазок англичанами. Отмечается ими и День маков, посвященный памяти погибших солдат. День этот приходится на первое воскресенье ноября, когда маки, точно алые знамёна, возлагаются к подножьям памятников. Яркое зрелище представляет собой праздник цветов в Венеции, когда украшенные цветочными гирляндами и рассвеченные разноцветными фонарями гондолы скользят по глади каналов, величественно отражаясь в спокойной воде. А на площадях и на палубах Молодые пары танцуют с букетами в руках. Цветы можно видеть повсюду. Ими украшены причёски девушек, из них сплетены венки, гирлянды, и даже символичные арочные ворота, которые вырастают, кажется, прямо из воды. Из века в век отмечается день любимого цветка на острове Фиджи, называемый днём огненного гибискуса. В честь гибискуса выбирают королевой цветов самую очаровательную девушку, которую носят на руках свита, состоящая из не менее очаровательных подружек, чьи прелестные головки убраны тропическими цветами, а гибкие тела украшены цветочными гирляндами и лентами. Гирлянды из цветов свисают в этот день из окон и крыш домов, цветами устилается дорога перед процессией. Жители французского городка Канны празднуют в феврале день рождения мимозы. Интересно проводится день мимозы и в Югославии. Начинают с шествием стрелков, которые выстрелами оповещают о начале торжества. Сразу после выстрелов на площади начинают играть любительские оркестры, а люди поют и танцуют. Держав в руках веточки мимозы, которые как бы оповещают о начале весны. Не меньше почётом пользуется золотой цветок и в нашей стране. В международный женский день 8 марта нежные пушистые грозди его проникают в каждую квартиру, радуют каждую женщину. В первое воскресенье марта отмечают праздник фиалок немцы. В середине мая проходит фестиваль тюльпанов в американском городе Холланд. заселённым потомками голландских иммигрантов. Специально для этого вокруг города выращиваются плантации тюльпанов, которые привлекают тысячи гостей. Не отстают от них и жители той части Голландии, которая расположена южнее Харлема. В этом районе, укрытом песчаными дюнами, растут миллионы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, крокусов. Весной Вся эта местность представляет собой сплошной ковёр из цветов малиновых, жёлтых и красных колеров. Голубая вода каналов, пересекающих поля, создаёт великолепный контраст с цветущими растениями. Велосипедисты развозят повсюду огромные гирлянды и из цветов сооружают башни, замки, фонтаны, кареты, которые движутся по улицам, а на цветочном троне восседает Самая красивая девушка, королева цветов. Но особенно много праздников цветов в Китае и Японии. В феврале праздник цветения слив, в марте персиков, в апреле вишен, в июне пионов, в октябре хризантем и краснеющих листьев клёна. Эими цветами украшаются дома, лодки, повозки, машины. Звучит музыка, поют певцы, Поэты пишут стихи на длинных свитках и прикалывают их к цветущим кустам и деревьям. Известно, что древние китайские императоры из династии Тан и Сун были покровителями садоводства. Один из них, Хуан Сун, 713-756 годы, развешивал в своём саду маленькие золотые колокольчики, чтобы их звон отпугивал птиц. Он выходил по весне в сад с придворными музыкантами, дабы услаждать цветы нежной музыкой. Он назначал для ухода за цветком особого служителя, который должен был мыть листья мягкой кисточкой, сделанной из шерсти кролика. Уход за цветами был своеобразным ритуалом. В императорском наказе пион мыла красивая девушка, а зеленую сливу поливал бледный стройный монах. В Японии и весной, и осенью организуются выставки цветов. Осенние хризантемы, например, выставляют на платформах железнодорожных станций, чтобы их видела как можно больше людей. У славян тоже был праздник раз в году, когда настоящие и мифические цветы становились поводом к пляскам, песням и весёлым шуткам, а также к загадочным поискам кладов в таинственном тёмном лесу. Этим праздником был знаменитый Иван Купала, который в некоторых местах назывался ещё и Иваном Травником. Его проводили в разгар летнего равноденствия в ночь с 6 на 7 июля. У растений в это время заканчивался рост, созревали злаки, и верующий человек боялся, как бы тёмные силы не причинили вреда ещё не вполне крепшим всходам. Урожай надо было защитить. очистить и обезопасить. Лучше всего это можно было сделать огнём, так как после огня, кроме Феникса, ничто не воскресает. Поэтому в частилищную купальскую ночь на высоких холмах зажигались костры, густым дымом окутывались поля, окуривался скот, через костры прыгали люди и, совершив таким образом обряд очищения, принимались веселиться. водили хороводы, справляли ритуальные игры, танцевали и пели. Парни, привлекая внимание девушек, доказывали смелости и сноровку, приручали диких коней, ладили шалаши, переплывали реки. Девушки, желая знать о будущем, пускали по рекам венки и ожидали предсказания судьбы. Если венок тонул, жизнь ожидалась короткой, далеко уплывал долгой, останавливался намечалось скорое замужество более же предусмотрительные и запасливые стремились набрать побольше полезных трав когда в них скапливались самые целебные соки а любители париться спешили в бани с новыми венками и долго потом утверждали что ивановская парилка самая лечебная Любознательные и смелые шли в нехоженые чащобы на поиски загадочного цветка папоротника, который по преданиям расцветал только в ночь равноденствия, с 6 на 7 июля. И поскольку загадочного цветка никто не видывал, то легенд о нём сочинялось великое множество. Одни уверяли, что он схож цветом с языком костра, вторые с тлеющим углем, третьи с остывающим синим закатом. Но суть оставалась одна. Из сотен тысяч растущих папоротников расцветал в эту ночь лишь один, именно тот, который находится в самом недоступном и потаенном месте. Путь к нему таит уйму опасностей, ибо цветок охраняют не только недремлющие духи, но даже деревья, звезды, травы, цветы и лесные дивы. И чем ближе станешь к цветку подходить, тем теснее будут смыкаться вокруг него растения, страшнее кричать дивы, крепче за одежду цепляться колючки. Но ты бесстрашно двигайся вперёд, гляди при этом только вверх. Небо с каждым шагом твоим будет притухать, дивы громче ухать, ветры шипеть. Ничто не должно тебя остановить. И когда небо превратится в сплошную чёрную массу, а ты как бы провалишься в бездонную пустоту, смотрив вперёд, перед тобой появится огненный цветок, краше самой красивой красоты на свете. Вся жизнь его в счастье цветения. Едва он раскроется, как природа замрёт от изумления. Реки приостановят бег, Ветры перестанут дышать, а ночь как бы подсветится таинственным мерцанием, распространяя вокруг восторг и изумление. Необходимо пересилить себя, протянуть руку и сорвать пылающий цветок. Он жарко забьётся в руке и как бы полетит, подвигая тебя к месту захоронения драгоценностей, которые надо срочно откопать заранее прихваченной с собой лопатой. Тут же над головою послышатся хохот и топот, но отвлекаться нельзя, а глянешься и увидишь огненных гневных коней со злыми духами, пылающими всадниками в седлах. Они все теснее смыкают круг, а всадники, указывая пылающими перстнями, грозно спрашивают «Кто он? Кто он?». Отвечать всадникам нельзя, но... Не нужно и обращать на них внимания даже тогда, когда копыта коней начнут мелькать рядом, а кони жарким дыханием обдавать лицо. Надо при обнаружении драгоценностей быстро схватить их и упасть на заранее прихваченную простыню. Кони, чтобы испугать тебя, будут стучать копытами у самых ребер. Терпи, и только когда они отдалятся, вскакивай и беги прочь. Известно, что ни одному рассказчику волшебное богатство в руки не далось и не далось, как уверяют, потому что страх приблизиться к нему был столь велик, что выдержки не хватало. Зато рассказов не были, сочинялось великое множество, и все со своими нюансами и подробностями. Но, каковы бы выдумки ни сочинялись, все не описывали Иванов день как самый запоминающийся и самый таинственный праздник на Руси. Вспоминались убранные цветами молодые берёзки, ритуальные песни про герила солнце и кормильцу землю, огненные колёса катящиеся с высоких берегов. Но более всего вспоминались поиски в ночи цветущего папоротника. Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и как будто живая движется. Движется и становится все больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед очами, словно пламя осветив и другие около себя. Так описывает цветение папоротника Николай Васильевич Гоголь в фантастической повести «Ночь на Ивана Купала». Александр Николаевич Афанасьев в книге «Поэтические воззрения славян на природу» приводит такой рассказ. Один крестьянин накануне Иванова дня искал корову. В самую полночь он зацепил нечаянно за куст папоротника, и чудесный цветок попал ему в лапоть. Тотчас приснилось ему все прошлое, настоящее и будущее. Он легко отыскал пропавшую корову, сведал оттуда, о многих сокрытых в земле кладах, и насмотрелся на проказы ведьм. Когда крестьянин воротился в семью, домашние, слыша его голос и не видя его самого, пришли в ужас. Но вот он разулся и выронил цветок, и в ту же минуту все его увидели. С потерей цветка окончилось и его всеведение. Даже позабыл про те места, которые... те ещё недавно любовался закрытыми сокровищами. По уверением Гомера, цветущему папоротнику соответствует волшебная трава, моли, вроде разрыв травы. Но какое именно растение следует понимать под моли, неясно было, так как поэт употребил сакраментально архаическое, негреческое слово, как это обычно он делал, когда ссылался на язык богов. «Пойло она приготовит, и зелье в то пойло подсыплет, но над тобой не подействуют чары. Чудесное средство, данное мною, их силу разрушит. Послушай, как скоро мощным же злом чародейном церцея к тебе прикоснется. Острый свой меч обнажив, на нее устремись ты немедля». быстро, как будто её мертвить вознамерись. В испоги станет на ложе с собой тебя призывать чародейка. Ты не подумая отречься от ложа богини, избавишь спутников, будешь и сам гостеприимно богиню примет. Только потребай, чтобы прежде она поклялась великой клятвой, что вредного замысла против тебя не имеет. иначе мужество её расслабленный всё ты утратишь семи словами растение мне подал божественный эрмий вырвав его из земли и природу его объяснив мне корень был чёрный подобен был цвет молоку белизною моли его называют бессмертные людям опасно скорнем его вырвать из земли но богам Всё возможно. Гомер, Одиссея. Не зря Одиссей славился умом и хитростью. И перед тем, как отправиться выручать товарищей, он выпросил у Гермеса волшебную траву моли, растение с чёрным корнем и белыми цветами. Крылов и Смирнов в книге Удивительный мир лекарств предполагают, что под моли Гомер подразумевал Allium molle. Разновидность лука. Волшебница же ничуть не тронула красота царя, и ему она уготовила учесть спутников. Но в тот самый момент, когда ведьма была готова праздновать очередную победу, Одиссей бросил волшебную траву в напиток, приготовленный колдуньей, и выхватив меч, разрушил её чары, вернув спутникам человеческий облик. Говоря о папортнике, нельзя не вспомнить, что купалы называли чучело или куклу, которую в славянских ритуалах именовали марой и связывали со смертью. Во время праздника Купалу топили в воде. Участники обряда прыгали через костры, чтобы обеспечить плодородие. Считалось, что от высоты прыжка будет зависеть высота хлебов. Как сами обряды, так и название Купала от глагола купать, кипеть. Родственная латинскому купидо, купидон. Близка и к индоевропейскому корню кип кипеть, вскипать, страстно желать, указывает на соотношение купальских ритуалов с огнём, земным и небесным, то есть с солнцем. В купальских ритуалах представленным колесом и водой, которые выступают как брат и сестра. По тем же преданиям, в ночь на Ивана Купалу расцветает не только всем цветам цветок папоротник, но и показывается разрыв травы от цветущей в несколько мгновений. Разрыв травы достаётся лишь тому, кто имеет цветок папоротника и корень плакуна, дербенника. А разрыв травы мечтали воры и кладоискатели, ведь она будто бы открывает и разрывает двери тюрем. Утверждали также, что если бросить разрыв травы в кузницу, то кузнец работать не сможет. А узнавали её так: на которой траве коса в Ивановую ночь переломится, та да и есть разрыв трава. Разумеется, в подобных поверьях Нет здравого смысла. Много здесь от сказки и суеверия, но интересно другое. Оказывается, разрыв трава тот же папоротник. Когда ботаники стали выверять про образ разрыв травы, то оказалось, что им являются два вида папоротника: ужownik и гроздовник. У этих папоротников вытянутая часть листа с бутончиками открывающимися в сухую погоду напоминает стрелку с кистью цветов это сходство с цветком и послужило толчком к легенде о цветущем папоротнике в Болгарии и в белорусском Полесье совпадают обычаи добывания купальского огня трением кусков дерева отдельные мотивы и имена персонажей мара позднее переосмысленная как марья А цуды и привлечение к купальским обрядам ещё и цветка Иван да Мария. Хотя основным атрибутом обрядовой купальской символики являлось и является дерево. Значительно более поздней формой обрядовой символики очевидно следует считать ту, где вместо купальского дерева или наряду с ним выступает украшенная цветами девушка. У Волкова В этнографических особенностях украинского народа читаем. От древних купальских игрищ осталось уже немного, и нынешние купальские обряды сводятся к тому, что в этот день с утра девушки идут в лес или поле собирать цветы и травы, вьют из них венки и, выбравши одну красивую, ведут в лес и сажают в яму, наполненную венками. Эта дивчина Получившее имя Купайло, завязанными глазами раздаёт венки танцующим вокруг неё девицам, гадающим по этим венкам о своей судьбе. История ритуала с купальским деревом помогает понять многозначность его семантического содержания. В различных аспектах этот атрибут мог восприниматься и как символ мирового дерева, и как символ плодородия, растительной силы земли, о породевичестве, любовных отношениях и предстоящего супружества. В Витебской и Минской областях Белорусской ССР в ночь на Ивана Купалу во многих деревнях, расположенных на берегах Березины и Полоты, жгут костры, соревнуются, чей костёр выше, та и песня лучше. Особенно богата купальскими песнями Полоцчина. Не жди, мать, и дочку в цветочном веночке, а жди во платочке, не жди с белым сыром, а жди с малым сыном. Чис славянских обрядов совпадает с обрядами Иванового дня лико у народов Прибалтики, где огонь и вода истолковываются как воплощение противоположностей. На этом празднестве Украшенные цветами юноши и девушки после весёлых танцев у ночного костра, прыжков через огонь и других состязаний, встречают восход солнца на берегах рек и озёр. Теперь праздники Лиго в Республике Советской Прибалтики имеют иную трактовку, другую символику. Они отличаются воззнаменованием начала лета и окончания весенней полевых работ.